Глава тринадцатая. Тайник Верана Лаги. В доме Верана все действительно было перевернуто вверх дном. Дверцы шкафчиков распахнуты, вещи беспорядочно разбросаны, один кофейный столик валялся на боку, второй от чего-то разместился вверх тормашками на третьем. Довершали картину осколки темно-синей вазы, лежащие посреди комнаты. Неужели нельзя было искать аккуратнее? Крамина застыла на пороге, ошарашенно огляделась, а потом принялась собирать разбросанные по полу бумаги. «Крамина!» — одернула ее Алиса. «Прекратите!» Женщина уставилась на Алису, перевела взгляд на документы в руках. Ахнула. Бумаги с шумом плюхнулись на пол. «Простите, я не подумала», — пробормотала она. «Ничего страшного» ответила Алиса, переступая через сваленные груды папки. «Давайте просто оглядимся, может, увидим что-то необычное?» «Хорошо». Крамина двинулась вдоль стен, заглядывая в шкафчики. Наводить порядок она больше не пыталась. Алиса осмотрелась. Рамки, вазочки, разнообразные фигурки. «Где может быть этот глобус?» Они минут пять безрезультатно бродили по гостиной. Алиса проверила все полки, подняла каждый пуф и даже заглянула за большую картину в надежде обнаружить сейф. Глобуса нигде не было. «Я пойду на кухню», — почему-то шепотом сказала Карамина. Взгляд Алисы наткнулся на лимонную дверь. «Моя щетка должна быть там», — добавила женщина и двинулась в дальний угол комнаты. Алиса не ответила. В памяти всплыли события трехдневной давности. Ядовитый запах газа, булькающий хрип в груди вераны, его еле слышный голос. «Отравили! Меня отравили!» По коже побежали мурашки. Алиса сглотнула. Ей очень не хотелось заходить в спальню, но тайник мог быть именно там. Она толкнула дверь и вошла внутрь. Кровать, запертое окно, извлеченные из стены зеленая панель и широкое отверстие, обнажающее серые трубы. Постель смята, подушка лежит на полу, дверцы, стоящие рядом тумбочки, открыты. Из них вывалилось несколько синих папок. Похоже, тот, кто обыскивал дом, заглянул и в спальню. По другую сторону кровати в стене находилось квадратное углубление, такая полочка для личных вещей. Сердце Алисы забилось чаще. В углублении на хромированной подставке красовался розовый глобус. Размером с баскетбольный мяч, немного вытянутый по бокам, с объемными коричневыми силуэтами континентов и синими пятнами лесов. Она взяла глобус с дрожащими руками и принялась изучать географические объекты Ирбуга. Сабур, Кизонг, Гальман. Нет, не то. Наконец, у южного полюса заметила притаившийся островок, размером с подушечку указательного пальца. Рядом черными буквами значилось — «Герандек». Алиса надавила на остров. Что-то щелкнуло, и в следующее мгновение в ее руках оказались уже две половинки глобуса. В одной из них лежал толстый-желтый конверт. Спустя десять минут такси везло Алису к дому Бернарда. Она никак не могла отделаться от ощущения, что они еле плетутся. Кто бы мог подумать, что ирбушский транспорт когда-нибудь покажется ей настолько медленным? Крамина похоже, обрадовалась возможности поскорее убраться с места преступления, а потому не расстроилась из-за безрезультатных поисков. Прощаясь с женщиной, Алиса изо всех сил старалась изобразить разочарование, а заправленный за край джинсов пухлый конверт тем временем настойчиво тёр позвоночник. Вот и сейчас он изо всех сил умолял ознакомиться с его содержимым, но было бы неразумно доставать добычу в присутствии посторонних. В дом Бернарда Алиса буквально влетела. Привычным движением скинула кроссовки, хотя у ирбушцев не принято разуваться в помещении, плюхнулась вставший уже родным пуф, достала конверт из-за пазухи. Секунду разглядывала ровную желтую поверхность. Конверт не был запечатан. В левом углу кто-то написал «Тронир Биллоу, 1836». Больше никаких надписей не было. Алиса набрала в легкие воздух и извлекла наружу пачку скреплённых листов. На первом из них значилось «Отчёт о наблюдении за Эмма Люмер». А чуть ниже «Подготовил Ф Даамре, первый заместитель директора компании, ваш советник». «Ваш советник. Кажется, именно так называется фирма Верана». Алиса перевернула страницу. На неё смотрело встревоженное лицо молодой женщины, По земным меркам ей можно было дать лет 35-40. Ирбушка сидела на скамейке, вокруг раскинули кроны синие деревья. Прическа женщины походила на свернувшегося клубком ежа. Короткие черные пряди, зафиксированные с помощью геля, торчали в разные стороны. Тонкие губы сжаты в прямую линию. Узкие глаза напряженно вглядываются в объектив. Алиса не сразу поняла, что именно во внешности женщины кажется ей странным а потом до нее дошло. Характерный разрез глаз, округлая форма лица, выступающие скулы, даже розовая кожа казалась смоглой. Будь Ирбушка представителем земной расы, ее смело можно было бы назвать азиаткой. На следующем фото к женщине присоединился светловолосый мужчина. Вот он крупным планом. Большой лоб, маленькие серые глазки, высокие скулы. Алиса перевернула страницу. Рука Ирбушки водрузила на колени мужчины объемную сумку. Дальше сумка крупным планом. Мужские руки немного наклонили ее в сторону объектива, благодаря чему фотограф успел поймать в кадр толстые пачки денег. Вот это уже интересно. На последнем фото мужчины с сумкой удаляется прочь. Алиса еще раз пролистала отчет. Внимательно вгляделась в лицо женщины, затем изучила фотографию мужчины. Интересно, кто из этих двоих Эмлю Мер? Скорее всего, женщина, ведь фотограф наблюдал именно за ней. Она достала телефон и на всякий случай перефотографировала листы отчёта. Убрала документы в конверт, села в пуф и задумалась. Итак, три дня назад Верана Лаги отравили газом в собственном доме. Причём убийца в тот день приходил к жертве дважды. Первый раз, чтобы подменить снотворное. второй чтобы разобрать стену и пустить газ. В тот же день, в промежуток между четырнадцатью, когда маленький милок принялся разглядывать звёзды, и шестнадцатью, когда Алиса обнаружила задыхающегося Верана, мимо дома жертвы проехала машина Таруза. А на следующий день кто-то хорошенько покопался на месте преступления. Непонятно, как этому кому-то удалось проникнуть в дом, но искал он, скорее всего, отчёт Эфдаамре. Алиса посмотрела на фигурку Супермена. — Ты хоть что-нибудь понимаешь? Супермен промолчал. Похоже, его нисколько не волновали столь несущественные для мирового блага проблемы. Факты не хотели складываться в единое целое. Связан ли Тарус с передачей взятки? Если связан, то как? Или эта история не имеет никакого отношения к смерти Верана. Или... Или Верана убили из-за отчёта, а Тарус тут ни при чем. Тогда Бернард прав, и она напрасно поверила словам искусственного разума. Алиса забралась с ногами в пуф, закрыла глаза и постаралась восстановить в памяти беседу с железным умником. Так и есть. Торнер ни разу не сказал прямо, что убийца именно Тарус — Чертов интриган мог намеренно ввести ее в заблуждение, но почему тогда убийство произошло сразу после их старузом встречи, а машина? Неужели и она всего навсего приснилась маленькому Милооку? Часы показывали начало восьмого. Рабочий день на Ирбуге уже закончился, но как знать? Вдруг Эф да Амре — заядлый трудоголик, попытка не пытка? Тем более, что делать всё равно больше нечего. Алиса вытряхнула содержимое рюкзака на соседний пуф. Бернарда от такого зрелища точно бы удар стукнул. Но друг в этот момент, скорее всего, лежал на скрипучей кровати в своей камере, а потому не мог прочитать лекцию о необходимости соблюдать порядок. Жёлтый конверт отправился на дно рюкзака. Пару секунд спустя к нему присоединились телефон, паспорт и косметичка. Алиса придирчиво оглядела себя в зеркало, завязала потуже хвост, нацепила кепку, головной убор прикрыл шишку над правым глазом. Она ещё раз взглянула на отражение и осталась довольна. Пришло время изобразить того, кем она, по сути, и являлась — межпланетного курьера.